Копченая утка с имбирем. Одна целая грудка копченой утки. 1 два свежих красных перца чили. 2 столовые ложки растительного масла для жарения. Одна столовая ложка жженого сахара. 12 кусочков молодого свежего имбиря. Две луковицы с зеленью. Три зубчика чеснока. Приправа. 2 столовые ложки неострого соевого соуса, 2,5 столовых ложки сахара, 1 столовая ложка острой бобовой пасты, 2 столовые ложки рисового уксуса. Не снимаю кожу сутки, разрезать грудку на ломти и сложить их один на другой. Нарезать имбирь, чили, зеленый лук и чеснок. На сковороде разогреть масло, и обжарить утку со всех сторон до хрустящей корочки. Отставить в сторону, обжарить овощи и чеснок в течение двух минут, затем добавить ингредиенты приправы и жарить еще 30 секунд. Положить в овощи ломтики утки и поджаривать на сильном огне до готовности. Добавить уксус и подать на стол.